Скоро они отчалили. Том командовал, Гек стал у кормового весла Джона Носу. Том стоял посредине плота, скрестив руки и нахмурившись, и отдавал приказания глухим суровым шепотом. — К ветру! Держать по ветру! — Есть, есть, сэр! Так держать! Есть, сэр! — Поворот на полрумба! Есть, сэр! Так как мальчики гребли равномерно и медленно, выводя плот на середину реки, то, само собой разумеется, что эти приказания отдавались только так для красоты слога и ничего особенного не значили. «Какие подняты паруса! нижние марселя и бомб клевера, сэр! Поставить трюмселя! ай вы там! Послать десяток молодцов на форстень стокселя! Шевелись! Есть-есть, сэр!» отпустить грот брамсель шкоты и брасы поживей ребята я и сэр руль под ветер с левого борта приготовься взять на бардаж лево руля еще левей ну ребята дружнее так держать так держать сэр Пло миновал середину реки мальчики повернули его по течению и налегли на весло. Уровень воды в реке был невысок и скорость течения была не больше двух-трех миль. Прошло три четверти часа или час, все это время мальчики почти не разговаривали. Теперь плод проходил мимо Сент-Питерсберга. Два-три мерцающих огонька виднелись там, где над широкой туманной гладью реки, усеянной отражающимися звездами, дремал городок, не подозревая о том, какое важное совершается событие. Черный Мститель все еще стоял со скрещенными на груди руками, бросая последний взгляд на те места, где он когда-то был счастлив, а потом страдал. Ему хотелось бы, чтобы она видела, как он несется по бурным волнам навстречу опасности и смерти, не зная страха и приветствуя свою гибель мрачной улыбкой. Сделав совсем небольшое усилие воображения, он передвинул остров Джексона подальше, так, чтобы его не видно было из города, и теперь бросал последний взгляд на родной город с болью и радостью в сердце. Остальные пираты тоже бросали последний взгляд, и все они смотрели так долго, что едва не дали течению снести их плот ниже острова. Однако они вовремя заметили свою оплошность и сумели исправить ее. Около двух часов утра, Плот сел на мель в двухстах ярдах выше острова, а мальчики вброд перетаскали на берег все свои пожитки. На маленьком плоту нашелся старый парус, и они растянули его между кустами вместо навеса, чтобы укрыть провизию. Сами они были намерены спать под открытым небом, как и полагается пиратам. Они развели костер у поваленного дерева, в двадцати-тридцати шагах от темной части леса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 Взывающийся к небу пламя костра освещало их лица, бросая красные отблески на колонны стволов, уходящие глубь лесного храма, на лакированную листву и на плети дикого винограда. Когда исчез последний ломтик поджаристой грудинки и был съеден последний кусок кукурузной лепешки, мальчики разлеглись на траве, сытые и довольные. Можно было бы выбрать место попрохладнее, но им не хотелось отказывать себе в романтическом удовольствии греться у походного костра. «Правда весело?» — сказал Джо. «Еще бы!» — отозвался Том. «Что сказали бы наши ребята, если бы увидели нас?» «Что сказали бы?» «Да все на свете отдали бы, только бы очутиться на нашем месте. Верно, Гекки?» «Я тоже так думаю», — сказал Гек. «Я-то доволен. Для меня это дело подходящее. Мне ничего лучше не надо». «Сказать по правде, мне ведь и поесть не всегда удается досыта. А потом, здесь тебя не тронут, никто не будет приставать к человеку». «Такая жизнь как раз по мне», — сказал Том. «И утром не надо вставать рано, и в школу ходить не надо, и умываться тоже, да и мало ли у них там всякой чепухи». «Понимаешь, Джо, если ты пират...» так тебе ничего не надо делать, пока ты на берегу. А вот отшельнику так надо все время молиться. Да и не очень-то весело быть всегда одному. — Да, это верно, — сказал Джо. Я, знаешь ли, об этом как-то не думал раньше. А теперь, когда я попробовал, мне больше хочется быть пиратом.